Глава 13 А было здесь всего и много. Балаганы пестрели товарами. Из шатров зазывали гадалки и циркачи. Всё ярко, отовсюду музыка, при том, что самих музыкантов я не разглядела. Как позже оказалось, здесь, как и в любом цивилизованном обществе, присутствовали электричество, колонки и музыкальные центры. Но всё это я увидела после а пока едва удерживалась от того, чтобы не идти, разинув рот и не пялиться на все увиденное и поразительное. Здесь перед стадионами раскинулась настоящая ярмарка, веселая и живая, несмотря на то, что большей частью присутствующие были нежитью. Но встречались и те, кто мне казался обычными людьми. Одежда пестрела несовместимым разнообразием, от вечерних туалетов до пляжного варианта, шорты, кепки и сандалии, благо погода позволяла. Но не одежда интересовала меня и заставляла пытаться не глазеть. А те, кто в нее был облачен. «Марусенька, а это кто?» Я подпрыгнула, чтобы домових услышала мои слова. Верхом на Добрыне ей сиделось высоко и удобно. Вокруг сновала толпа. И я поняла, почему Волков сделал именно так, усадив Марусю себе на плечи. кто не сразу поняла меня маленькая женщина. Я одними глазами показала на гору из мха и землистой плоти, передвигавшуюся на отростках, похожих на щупальца осьминога, только лишённых присосок. Скорее, эти отростки походили на корни, лысые, толстые. Само существо было размером с неплохой пригорок, а за ухом, едва различимым на бугре головы, красовался цветок лилии. а — заметив куда и на кого смотрю, Марусь наклонилась, приложила ладошку к губам и ответила. «Багник, ян-то, Василисушка, царь, значит, болотной!» «А водяной тогда кто?» «Так там царьков!» — рассмеялась Маруся. «Они делят все меж собой, владение тоже, ведь шли, делят!» «Шоба не ссориться, Токма, воды много, у всем хватить!» «Ага!» — следуя за колдуном, покосилась на товары, проплывшие сбоку. «Метлы! Вот, ей-богу, самые настоящие метлы! И какие разные, необычные! Интересно, сколько стоят!» «А я могу летать? А ведь себе купила бы. В хозяйстве пригодится». Потянув Добрынюшку за локоть, остановила мужика на ходу, чувствуя себя прямо настоящей русской женщиной. Волков, конечно, не конь, но тоже крупный товарищ. «Что?» — спросил он. «Глянь, я указала на мётло и весомо, так по-женски добавила. Хочу». Он покосился на предмет моего желания и закатил глаза. «Я же ведьма. Мне положено летать или нет?» — спросила с вызовом. «Давай потом купим». «Не будем же мы с ней таскаться», — произнес колдун. «А успеем?» — уточнила я, помня отлично про свои временные ограничения. «Если что, посажу тебя в карету и сам куплю, с Марусей вот», — быстро добавил Добрыня, и я была вынуждена согласиться. Действительно, таскать с собой метлу проблематично, да и время поджимало. Скоро обещанный матч или что там, у нечисти в планах. «Василисушка, отдай-ка билеты», — попросил Домовиха. «Я глян, места, то бишь, до время Задержавшись, стащила с плеч рюкзак, достала один билет и протянула домовихе. Потом подумала и отдала все. Пусть несет. Она же и при входе отдаст их. «Сколько времени?» — спросил марусь после изучения билетов. «Почти двенадцать», — ответил ей Добрыня, бросив взгляд на часы. «Тады бежим! В двенадцать оно начал будет!» — сообщил нам крошка. «Какой стадион?» — быстро уточнил колдун. «Четыре! Мясо тринадцать четырнадцать...» «И пятнадцать! Третий ряд на балконе!» — продиктовал Маруся. «Далековато!» — буркнула я, прикинув в уме привычное моему воображению стадионы. «Нет, хорошее!» — Кощей расщедрился. Не оборачиваясь, — сказал Волков и быстрее зашагал вперёд, лавируя между нечистью, текущей кто навстречу, кто по ходу нашего движения. Столикой грусти, обернувшись назад, намётло вздохнула но делать было нечего. Только для себя решила, что сделаю подарок, куплю себе метлу, самую быструю и самую красивую, лишь бы хватило денег. Стараясь не обращать внимания на лишаков, до русалок, на тощих скелетов, часть из которых были одеты, а часть щеголяли обглоданными косточками, почти бежала за Волковым. А он направлялся к обычному, на первый взгляд, стадиону, у которого уже образовалась очередь из желающих попасть внутрь. Рядом стояли кассы, две избушки на курьих ножках и миловидные девицы с косами в мою руку толщиной, с самоцветными ободками на головах продавали билеты. Недолго протаращившись на избы, побежала догонять своих. Добры не подождал, обернулся, махнул рукой, да еще и прикрикнул. «Не отставай, еще потеряешься!» «Не дождешься!» — буркнула в ответ, и мы встали в очередь. Двигалась она быстро. Перед нами стояли три странные женщины с провалами глаз, одетые в нарядное тряпье, яркое, но рваное. Распущенные длинные волосы подозрительных красавиц спадали до самых колен. У одной на руках был младенец, такого же пугающего вида, как и его мамаша. В закоулках памяти промелькнула страница из книги, я вспомнила, что это за нечисть. Бахинки, ага, они самые, даже загордилась с собой от таких-то знаний. А вот за нами встал гигант, похожий на орка. Стоило мне оглянуться, как чудище оскалилось, явив два торчащих с пасти клыка. Бррр, ну и компания собралась. Ну вот и вход. У ворот на высоком столе сидела выпотрошенная тыква, глаза которой светились жутким огнем. Баханки по очереди сунули ей в пасть свои билеты, и чудо прокомпостировал их своими вырезанными зубищами, а затем, сверкнув глазами, полными огня, уставился на младенца. — Ему уже есть пятьдесят? — спросил скрипучим голосом. — Если есть, положено билет брать. — Какой там пятьдесят? Акстись башка! — «Тридцать девять всего ребенку!» Тыква уставилась на младенца. Несколько секунд смотрела так внимательно, будто сканируя, затем с неохотой кивнула, сказав «Проходите!» И мы оказались следующими. Маруся ловко сунула в голову наши билетики, тыква щелкнула трижды зубами, и мы вошли подарочными воротами на стадион. Скажу честно, не ожидала увидеть его настолько заполненным. Почти все места были заняты нежитью всех мастей и видов. Между рядами прохаживались девушки с зеленой кожей, но не русалки. Скорее, лесные мавки или дриады. Каждая несла лоток и предлагала тошнотворного вида вкусности гостям и болельщикам. Мельком взглянув на предложенные товары, поморщилась. Нет сушеных лягушек, вымоченных в каком-то соусе пиявок и чипсы из свиных ушей, я точно не ела. А шоколадок и прочего привычного моему желудку на лотке не наблюдалось. Фу, вырвалась невольная. Марусь хихикнула. «У нас, сын-то, пирожки есть», — напомнила домовиха. «Ага», — кивнул в ответ я, а Волков направился выше, по боковой лестнице, ведущей на балкон, где располагались наши места. Стараясь откровенно не глазеть на нечисть, топала за колдуном. К слову, его статус, который чувствовала нежить, позволил нам пройти, не толкаясь. Все спешили уступить дорогу, и я уже почти с уважением поглядывала на соседушку. Вот на меня никто не смотрел. Да и что глядеть, ведьма она и в Африке ведьма. ну вот и балкон. Наши места оказались и вправду удобными. Я села между Добрыней и Марусей, положив на колени рюкзак, куда запихнула отслужившие билеты, в качестве презента. А что, когда ещё побываю на таком чуди-юде?» «Сушёные крылья, летучие мыши, воздушные мухи, сладкие хрустящие ящерки!» — проворковала возникшая, словно из ниоткуда, девушка сладком в руках. Наклонившись, она продемонстрировала нам свой товар, и я закрыла глаза, едва дыша, а Волков с усмешкой отрицательно покачал головой. «Хоть отсюда!» — махнул на девицу домовиха. «У нас всё своё! Нечта вашему старью лежалому!» «Какое старьё?» — возмутилась была девушка. Но тут ее позвали с ряда выше, она, гордо фыркнув, поспешила по ступенькам. «Кто это был?» — спросила я, наклонившись к Маруси. «Знам кто. Берегини. Они добрые, но с характером. И приставучая малость». После этих слов Маруся отняла у меня рюкзак и, забравшись внутрь, достала свои пироги. о добрая еда! А тухлыми лягушками пусть сам почуются!» — заключила она и раздала нам по пирожку. Жуя вкусняшку, особенно сравнивая ее с местным меню, перевела взор на стадион, точнее, на поле, раскинувшееся внизу. Пока там только зеленела короткая трава. Создавалось впечатление, что сейчас выйдут футболисты, и я, чтобы быть в курсе происходящего, решила пристать к колдуну. «Добрыня! А Добрыня!» — повернула к нему лицо, только сейчас заметив, что он смотрит не вниз, а глазеет по стадиону, будто ищет кого-то. «Что?» — спросил колдун. «Расскажи, что сейчас будет?» – спросила я. «Ничего особенного, даже для тебя, Василиса», – ответил мужчина. «Две команды, одна Кащеева, вторая госпожи Едвиги, сойдутся на поле и будут бороться за мяч, почти как футбол». «Но, как понимаю, основное слово здесь «почти»?» «Да, так как в футболе игроки бегают по полю. Здесь же игроки имеют право использовать свои маленькие привилегии». Еги мётлы, окощеевы, нелюдей, зелье быстроты, которая позволяет им перемещаться по полю с определённой скоростью». «Но равноценны ли силы?» — усомнилась я, даже ещё не видя того, что будет дальше. «Но мне казалось, что зелье быстроты должно выигрывать в сравнении с мётлами. Хотя я в этом разбираюсь ничтожно мало. Ну, скоро увижу, чего стоят бабки-ёшки и команда бессмертного». Пирожок закончился быстро чего то захотелось еще, но прежде чем я протянула руку к домовихе, над стадионом прогремел гром. Да, самый натуральный гром, и молнии в придачу. Даже трехглавый Горыныч поспешно ретировал в сторону, а внизу началось действо. Вытянув шею, словно это могло мне помочь лучше видеть, я разглядела красивых девушек легкой походкой, едва не танцующей, выбеживших в центр поля. Девушек было много, не менее ста, как я прикинул в уме. Они выстроились в идеальный квадрат и присели на корточки. Болельщики разом стихли, и несколько секунд тянулась тяжелая, давящая тишина, а затем гром ударил снова. За ним следом застучали невидимые барабаны, зазвучала музыка. Громкая, я бы даже сказала, воинственная. Девушки поднялись на ноги красивой волной. Сначала поднялся первый ряд, вскидывая руки, в которых оказались яркие ленты, за ним второй и так далее, пока волна не дошла до последнего и начался танец. «Это лесовички», — пояснила мне Маруся. «Знатные веселушки, они идут от ёжик, значится, представляют ихнюю команду». Ого, протянула, продолжая таращиться на танец. Девушки двигались, словно и в обои прутики, бегали по полю, создавая разные фигуры, и я не сразу поняла, что это буквы, то есть руны. В итоге получилось слово, название команды «Ядвиги». Но самих ягусь пока на стадионе не было видно. Я заподозрила, что они появятся весьма эффектно, и не ошиблась. Вот девушки застыли со вскинутыми руками, собрав форму звезды. Ленты затрепетали, хотя ветра не было и в помине. Магия. Чего тут удивляться? И тут снова вспыхнула молния, ударила, раскидывая яркие ветви, слепя глаза — И словно из нее вырвались женщины, оседлавшие метла, украшенные такими же лентами, какие были в руках у лесовичек. кромка чуток безумно хохоча, яги пролетели над стадионом, сделав несколько кругов почета. Я разглядела короткие платья, длинные волосы почти у каждой девушки. Все они были молодыми, едва ли до тридцати. Все, кроме нее. Старшая бабка-ежка, уже знакомая мне едвига, вылетела вперед и зависла на опасной высоте над танцовщицами. Остальные еще немного полетали, затем каждая отстегнула свою ленту от метлы и бросила вниз болельщикам. Тут уже заревел стадион. Ленты ловили на лету. Нечисть прыгала, вырывала яркие лоскуты друг у друга из лапы рук. А ягуси, знай, себе хохотали, глядя на это бесчинство, творившееся по их милости. Но вот ведьмы угомонились. Подлетели к своей старшей, выстроились, словно птицы, в клин и застыли. Девушки с поля удалились. И снова наступила тишина, близилось время Кощеевой команды. Сама, не зная почему, она заволновалась. Сцепив пальцы в кулаки, замерла, глядя вниз. Было любопытно, как покажут и представят себя соперники Егусь. Стадион стих. Ленты нашли новых владельцев, и теперь все, затаив дыхание, ждали выхода второй команды. Ожидание затянулось. Кощеюшка явно знал, как пощекотать нервы своим болельщикам. Застыла я, поймав себя на мысли, что заинтригована и взволнована происходящим. Всё вокруг казалось сказкой, в которую я попала, как Алиса, провалившаяся в кроличью нору. «Ну уже шепнула, заметив, как Волков усмехнулся. Он снова смотрел по рядам, оценив из остывших в воздухе девушек ядвиги. «Что ты ищешь?» — шепнула мужчина, не удержавшись. Он ответить не успел. Воздух пронзил резкий звук, запели трубы, взрывая тишину, и тут с неба посыпался дождь из золотого конфетти. Болельщики взревели, едва не перекричав музыку. Многие повскакивали с мест, затрясли конечностями, и под этот рев на поле вышла вторая команда. Да, здесь не было танцовщицы ярких лент. Несколько мужчин, молодых, высоких, стройных, шагали вперед, чеканя шаг под сменивший музыку барабан. Удар, шаг, удар, второй — Они шли ровно, прямые, как солдаты на Красной площади. Я разглядела одежду. Дорогую, в такой, наверное, щеголяли лорды и графы в прошлые века. Метил у Кощеевой команды не было. Зато в руке у каждого было что-то похожее на удлиненную бутыль, наполненную зеленой жидкостью кислотного цвета. Впереди шел уже знакомый мне кощей Бессмертный, в облике молодого черноволосого парня. В отличие от остальных игроков, он держал помимо бутыли то ли жезл, то ли скипетр. Вот команда достигла центра поля, выстроилась в два ряда, заложив руки за спину. Звук барабанов разом стих и тогда Кощей сделал знак, по которому его игроки вскинули руки с зельем, и, осушив его до дна, вдруг сорвались с места и побежали. Я сначала не совсем поняла, что произошло. Грешным делом подумала, что они перепутали зельюшка, а что бывает и так... Один жабий камень, вспомню, так до сих пор смешно. А потом поняла, что происходит. Боже, как же быстро они теперь двигались. И что самое поразительное, за мужчинами оставался блестящий золотой шлейф. За каждым из них. Так это буквы, ахнула я. Эгеш, кивнул Маруся. Прошла минута, и над стадионом золотом вспыхнуло название команды. А Кащеевы люди остановились, выстроившись в два ряда, будто и не срывались с места. «Все это произошло так быстро, что я едва успела досчитать до десяти». «Ого, какая скорость!» — присвистнула невольно. Волков покосился на меня. Видимо, свист не сочетался с его представлениями о приличной девушке. «Ну и ладно, побуду неприличной. В конце концов, что мне его мнение, правда? А болельщикам положено свистеть и топать в поддержку своей команды. Правда, я еще не определилась, за кого буду болеть. Наверное, за бессмертного и его парней». Всё же с ним мы знакомы, и он вполне себе обходительный малый. Он какие цветы прислал, да и пригласительные. А Едвига, с ним мы просто столкнулись на дороге, и не более того. И так решено, я болею за Кащея. Кажется, Марусь тоже определилась в сторону бессмертного. А вот Добрыня, ему было всё равно, и ни за кого колдуняр болеть не собирался. Он всё высматривал то не знаю что приглядывался и прислушивался, словно щейка. Ну, а я решила углубиться в игру, тем более, что она вот-вот начнется. Когда обе команды закончили с представлением своих возможностей, на поле в сопровождении странных призрачных сущностей вышел смешной кротышка в забавной шляпе, чем-то смахивающей на челму. Или что-то подобное. Важно вышагивая, он нес в руках мяч. На первый взгляд самый обыкновенный кожаный мяч. Это кто? спросила у Маруси, так как Волков не проявлял особого интереса к происходящему внизу. «Судя!» — пояснила Домовиха. «Арбитр?» — поняла я. «Судя!» — она улыбнулась. «Соловеюшка!» Мои брови приподнялись в немом вопросе. «Это который разбойник?» — уточнила. «Эгеш, он самый! Сейчас услышишь, как свистанет, так и начнет сию действо Соловей разбойник, это коротышка в смешном наряде, вышел на центр поля. По его знаку ягуси спикировали вниз и, спрыгнув с метел, встали напротив противников. При этом их супервеники зависли рядом в воздухе, каждый возле своей хозяйки. Увидев такое, еще больше захотела себе метлу. пригодиться в хозяйстве, честное слово. Но я снова отвлеклась от собственных мыслей, когда услышала голос явно усиленной магии. Он поднялся над рядами болельщиков и прогремел. «Дамы и господа!» «Это он нечисти? Ну-ну! Приветствую всех вас на первом отборочном туре по мертвому футболу среди команд нечисти!» Стадион заревел, и ревел несколько минут, пока Соловушка стоял, глядя на бушующих болельщиков. Затем он поднял вверх руки и, как свистанул, у меня чуть уши не заложило. Со всех сторон от свистуна пошла ударная волна холодного воздуха, отчего болельщики вмиг присели на свои места, а у меня едва волосы не встали дыбом. Магиот, дядька! После его свиста мой собственный был так! Жалкое подобие!» Даже Волков оценил. К слову, он даже не вздрогнул, когда этот звук усадил целый стадион нечисти, лишь бровь изогнул. «Зелен бородатенький!» невольно восхитилась соседом. «Я требую честной игры!» Обратился уже к капитанам команд-разбойник. А затем демонстративно опустил мяч на короткую травушку поля и сделал три шага назад, добавив «По свисту!». Команды сгрудились друг против друга, неотрывно уставились на мяч, и мне даже стало его немного жаль. Слишком уж жутко смотрели Ягуси и Кащеюси на этот предмет. Соловей свистнул снова. Уже не так сногсшибательно и оба капитана кощей и Едвига бросились к мячу. Ой, что тут началось, зато я сразу поняла, почему у нас были места на балконе. За мечом, взвившимся в воздух, глазу было не уследить. Я успел увидеть только как ведьма, едва ли не сразу стоило едвиге завладеть мечом, а оседлали мётлы, и началась игра. Да, команда «Ягусь» заполучила сей предмет в неравной схватке. Старшая ега просто ударила лбом Кощея, когда они сошлись в единоборстве за мяч, затем сделала ему резкую подножку и запрыгнула на метлу, взвившись в воздух вместе со своими девочками. Ох и хохотали они! Но и Кощеевы парни не отставали, пока мой знакомец поднимался на ноги, зло на предводительницу противников. Один из его игроков как прыгнет вверх, словно земля не имела для него силы притяжения. Со всего прыжка он точно ударился всем телом по метле едвиги, застыл на мгновение в воздухе и успел вырвать драгоценный мяч из ее рук до того, как полетел вниз. «Мама дорогая!» — воскликнула я восхищенно. «Но «Ну где же ворота? Куда они собираются голы забивать? Или им просто надо вот так отнимать мяч друг у дружки? Эх, жаль, я правил не знаю». «Волков, а где ворота?» — решилась, столкнув легонько локтем соседа и по дому, и по местам на балконе. Вон, он поднял руку, показал в одну сторону поля, затем в другую. Сейчас их видно плохо, но когда одна из команд забьёт гол, поворот вспыхнут определённым цветом, и на табло появится счёт. Пока ни одна из команд его не открыла. О, о о протянула я, так тут ещё и табло имеется? Он не ответил, видимо, не счёл нужным, да и за игрой Добрыня не следил. А вот мы с Марусей так очень заинтересовались тем, что происходило в воздухе, К слову, по большей части действия творились перед нашими глазами, на высоте, так как ёшки использовали по полной своё лётное преимущество перед командой Кощея. Они то и дело завладевали мечом и, как мне казалось, действовали грязно. Впрочем, парни тоже не отставали, словно забыв, что перед ними прекрасные девы. Каждый раз, когда Ягусим удавалось отнять мяч, они начинали дико хохотать, и у меня по спине пробежали мурашки от этой жути. Первый гол забили девушки На десятой, как я засекла минуте. Правый конец поля вспыхнул алым огнем, высветив огромное кольцо, через которое мгновение назад пролетел со свистом мяч. «Тьфу!» — сказал в сердцах Маруся, болевшая, как и я, за бессмертного. В воздухе прямо перед нами вспыхнуло прозрачное табло, высветив открывшийся счет. «Красная единица, двоеточие и зеленый ноль». Оглушительный свист соловья на этот раз почти перекрыл рев одной половины стадиона, где болели за егусь. Его и второй, где собрались поклонники Кащеюшки. Заодно стало понятно, на чьей половине мы находимся. Эд продумал бессмертный, даря билеты. Разбойник вышел на середину поля, вскинул вверх руку с зажатым в пальцы халым флажком, который взвился в воздух, поднялся вверх на уровень ягусь, где и взорвался ослепительным фейерверком блестящих искр». Как дань первому голу. У! -у, -у, -у! завыла половина кощеевых фанатов. Да! -а -а -а! провозгласила вторая. Я воздержалась. И вот не успели искрапасть осенними листьями, тая в воздухе, как мяч снова взлетел вверх, и на этот раз инициативу прихватила мужская часть игроков. Видимо, позор первого гола подействовал как вдохновение, потому что прыгали и скакали они в разы активнее. И вот левая сторона поля осветилась зелёным кругом. Все это мужчины проделали за какие-то пять минут, после чего раздался свист, арбитра и кощеевы соратники принялись грозить своим противникам, совершенно не стесняясь и потрясая в воздухе кулаками. «Отлично!» — сказала я на волне общего ликования. «Маруся!» — Добрыня наклонился через меня к домовихе, которая смеялась от радости за забитый гол. «Ась!» — спросила она, поглядев на колдуна. «Я ненадолго отойду. Никуда не уходите отсюда, понятно?» Тут он уже посмотрел исключительно на меня. «Хорошо», — почти в унисон сказали мы с Домовихой Добры, не поднявшись с места, стал пробираться к лестнице. Признаюсь, в тот же миг я и думать забыла про футбол. Взгляд скользнул следом за колдуном, который спешно спустился вниз, а затем и вовсе исчез. В толпе тех, кому не досталось сидячих мест. Да, были здесь и такие. «Куда это он?» — спросил у Домовихи. «Откель мне знать», — пожала она плечами. «Он не сказывал». Подобное поведение Волкова немного напрягало. Что он искал или кого в этой толпе? А если нашел, то почему ничего не сказал? На поле снова началась игра, но прежнего удовольствия от нее получить не удалось. Мысли сменили русло. Кажется, я следовала за Добрыней туда, куда он шел. Не скрываю, мне было очень любопытно, что соседушка намерен делать. В воздухе со свистом пролетел мяч. За ним пронесся в прыжке один из игроков Кащея. Мелькнул и сам бессмертный. Игра набирала обороты. Маруся застыла, напряженно следя за действом, да и я старалась отвлечься, но уже не могла. Очередной гол забила Кощеева команда. Снова свист, снова игра, и вот громкий, довольный хохот Ягусь оповестил, что счет сравнялся. Невольно вскинув руку, прикоснулась к своему амулету. Он еще действовал, и если верить прогнозам, должен был позволить мне увидеть финал этой игры. Я сделала попытку проследить за тем, как мяч перебрасывают из одной команды в другую. Выходило плохо. В какой-то миг в воздухе прямо рядом с нашим балконом появился Кощей с собственной персоной. Он на долю секунды застыл в воздухе и, повернув голову, нашел нас с Марусей взглядом. Успел подмигнуть и улыбнуться, прежде чем полетел вниз. Но я заметила, что в руке у бессмертного мяч, а еще спустя несколько секунд зал взорвался криками. Команда Кощея забила очередной гол. А Добрыни все не возвращался, и я начала беспокоиться. Не то чтобы меня волновала его судьба, просто домой-то как вернуться? Волков тут все знает, все видел, и с этими мужичками в черном, которые дают в прокат все, начиная от и до экипажей, явно знаком. Нет, он лишь удобен мне, и все, и точка. Я совсем не вижу в нем мужчину, ну, разве что саму малость. Да-да, совсем чуток». Меня больше интересуют ключи и тот, кто стоит за нападениями. Возможно, именно по этой причине добры не ушел, оставив нас с Марусей. Тут я крепко задумалась. Здесь, на стадионе, мы с домовихой были на виду. Никто не рискнет напасть в присутствии стольких болельщиков. Видимо, поэтому колдун и ушел. Маруся, увлеченно следившая за ходом игры, извлекла из пакета очередной пирожок. Сунула мне. «Как же хорошо!» — проговорила она. И я поняла, что моя хозяюшка, по всей видимости, давненько не покидала дом в ложечках. «Ага, прям чудесно!» — проживав, ответила и снова начала следить за игрой. Матч продолжался ровный час. Были настолько острые моменты, когда противники почти дрались за мяч, что я забывала обо всём на свете и про Добрыню в частности. Вели то и гуси то Кащеюся. Боже, в итоге я поняла, что этот вид футбола мне нравится». Приправленной магией всяческими эффектами он походил на заморское блюдо невиданного вкуса. В общем, мне зашло, и я бы и не отказалась посмотреть еще одну игру, так как Олимпиада подразумевала под собой множество команд и различные виды игр, то бишь спорта. Как итог, игра закончилась пять-шесть в пользу, да-да, Кащеюшки. Ох, как ревел стадион, я тоже вскочила на ноги, замахала кепкой, извлеченной из недр рюкзака. Маруся озорно засвистела, а сам стадион походил на волнующееся и беснующее море из скинутых рук, довольных болельщиков-победителей и воющих противников. Спускались вниз одной толпой. Добрынь так и не вернулся. Я уже не знала, что и думать. Время у нас оставалось, амулет еще выполнял свою функцию. Топаясь за древесным человеком ростом с фонарный столб, я теребила домовиху, волнуюсь за колдуна уже не на шутку. «Да не боись, Вась, Добрыньшка нас найдет!» «Обязательно, понимаешь?» Я-то понимал но волновалась за этого чурбана. Вот ей-богу, мог бы хотя бы предупредить, правда? Мы вышли со стадиона вместе с потоком довольных зрителей. Маруся оттащила меня в сторонку, заявив, «Теперь-ча, пока времечко есть, давай прикупим полезностей. Кто знает, попадем ли шо сюды. Оно, конечно, Кощеюшка победил, но пришлет ли еще билеты, не ведаю». Кивнов согласилась. Тем более, что я помнила про метлу, и мне не терпелось отправиться к лавке, где онные продавались. Другой вопрос — хватит ли злата, но это узнаем на месте. Взяв за руку Марусю, уже было шагнуло в направлении торговых рядов, возобновивших после матча торговлю, когда за спиной раздался хлопок, словно парус на корабле сорвался от порыва ветра, оглушительный такой звук. «Прекрасная Василиса!» — раздался за спиной голос — Его я уже знала и, оборачиваясь, не удивилась, увидев за спиной Кащеюшку собственной персоной. «Моё почтение!» — он поклонился, и тяжёлый плащ за спиной нечисти снова хлопнул, хотя ветра не было от слов совсем. «Это остатки магии!» — сообразил парень и улыбнулся. «Не могу передать словами, как я рад был увидеть вас и понять, что вы приняли приглашение». Я вернула улыбку, затем, спохватившись, поздравила победителя — Он эффектно сунул руку за спину, и когда вернул назад, в его пальцах оказалась роза. Одна, но какая! Цветок поистине был шикарным. Чего стоили его огромные лепестки, цвета янтаря, запах? Сладкий аромат достиг моего обоняния, и я протянула руку, чтобы принять подарок, когда Маруся возьми, да шлепни меня по пальцам. «Что?» — не поняла я. «Но домовиха уже грозно Просто домоправительница фрэкин поглядела на Кащея, уперев руки в бока. «Ишь, чего задумал, нечисть порхатая!» — сказала она. «Я тебе дам озорничать!» Он тотчас поник, улыбка покинула губы молодого мужчины. «А что такое?» — я все еще не понимала, в чем подвох. «Привражить удумал, ишь!» — пояснил Маруся. «Придешь ты еще к нам, уж я тебе подсоблю! Так запихну жаби камень, шо в века не отыщешь!» — выдала она, а я с укором посмотрела на о чудо покрасневшего бессмертного. Нет, вот до этого самого момента он мне даже был симпатичен, но подсунуть свинью неопытной ведьме такого признаться не ожидала. Что ж, ты, вы, не нашлась от разочарования. Хотел пригласить на свидание, бодро, но как-то печально сказал он. А зачем цветок ерундой обрабатывать? Я бы, может, и так согласилась, но теперь точно ни за что выдала решительное. «И верно, Василисушка, пущай с мертвячками любит си, нечь приличных девок дурью подчивать!» Марусь протянула руку и взяла меня за край рюкзака. «Пойдем отсель, вон сколько интересного вокруг!» «Нечь тратить время на ахальников!» И потянула за собой, и то правда. Я бросила взгляд на притихшего Кощея. Стоило нам отойти, как его тотчас обступили поклонники. Бессмертный театрально вздохнул И я отвернулась, больше не глядя на этого вредителя. Ну, иначе и не назовешь. «Чего это он решил ко мне подкатить?» — спросил у домовихи, пока мы втекали в поток нечисти, стремившийся к товарным рядам. «Ах, кто ж я его знает?» — пожал плечами моя спутница. «Они ж долг живут. Стыд-то потеряли, видать, решил, что проще сразу на нахрапом взять. Вот и с цветком полез, чтоб б по-быстрому» а я не почувствовала, посетовала невольно. «Потому что молодая шо, неопытная, запах хоть учуяла?» — уточнила она. «Да, уже хорошо, я на тот запах приворот выдал». «Эх!» — махнул свободной рукой маленькая женщина. «Ну-ка,